Хьюбл и Визел выяснили, что в коре мозга не существует нейронов, которые отвечали бы за работу ранее закрытого глаза. Все су существующие нейроны связаны с тем глазом, который с самого начала был здоров. У взрослого же человека, пока глаз был здоров, эти нейроны образовались. Ученые сформули сформулировали принцип «use it or lose it» – «используй это или ты это потеряешь». Не надо бояться загрузить ребенка учебным процессом. Никак по-другому его не подготовить в высокотехнологичному обществу. Для детей нужно создать соответствующую среду. Так, если вы хотите иметь футбольные команды мирового уровня, нужно сделать так, чтобы миллионы мальчишек играли в футбол под руководством хороших тренеров, мечтая стать чемпионами. Если вам нужны первоклассные фильмы, необходимо выпускать по нескольку сот картин в год. Они создадут ту почву, в которой вырастут десяток шедевров. А если вам нужна научно-техническая элита, должна быть почва, на которой она вырастет. В свое время такую почву создала прусская гимназическая система. Сталинскую Россию критикуют по всем параметрам, а ведь можно кое-чему поучиться и у нее. Каким образом удалось стране, опустошенной войной и революцией, с высоким процентом аграрного населения и нехваткой преподавательского состава, за 10-15 лет создать довольно большой слой инженерно-технического персонала. В первую очередь пропагандный. Появилась масса детских журналов в доходчивой форме, приобещающих детей к технике. Техника молодежи, юный натуралист, радиолюбитель, еж, знание сила и другие. Сегодня воспитателям нового поколения необходимо оторвать детей от бессмысленных переписок в социальных сетях, от мультфильмов типа «Черепашек-ниндзя», и тому подобного времяпрепровождения, предложить им что-то более развивающее. Здесь опять примером может служить Советский Союз. Старшее поколение еще помнит систему дома пионеров, где работали разные технические кружки, авиамодельные, судомодельные, радиоконструирование и тому подобное. Даже в кружке картингистов дети не только гоняли на машинах, но и сами чинили их, изучая устройства. Немало будущих конструктор, работников конструкторских бюро и различных промышленных предприятий прошли через эти кружки. Необходимо сформировать в молодежной среде настрой на получение знаний. К примеру, любой современный подросток, даже не любящий учиться и считающийся неспособным к учебе, стремится получить водительские права. Для этого необходимо выучить теорию, правила дорожного движения и дорожные знаки и пройти экзамен по вождению автомобиля. Подростки сдают эти экзамены, потому что хотят иметь водительские права. Отсутствие водительских прав в современном обществе часто вызывает удивление. В таком же ключе можно создавать в молодежной среде и любые другие тренды. При существующем развитии науки в области социологии и психологии это только вопрос вложенных средств. Технический прорыв 20 века был подготовлен веком 19 -м. Широкие слои общества серьезно интересовались научными открытиями. Газеты выискивали новости науки, чтобы поместить сообщения о них на первые полосы. Это позволяло увеличить тираж, примерно так, как сегодня увеличивают тираж скандальные сообщения о звездах эстрады или кино. Лекции по научной тематике пользовались чрезвычайной популярностью. Их посещали представители богемы и знати. Например, на лекции знаменитого химика и микробиолога Луи Пастера в Париже в 1864 году присутствовали принцесса Матильда, писательница Жорж Сант, актриса Марию Валь, Александр Дюма. При этом большинство желающих послушать лекцию вынуждены были остаться на улице. Можно ли сейчас увидеть представителей богемы на подобном мероприятии? Всероссийский Центр Изучение общественного мнения в 2011 году провел опрос среди россиян. Их попросили назвать какого-нибудь российского ученого-современника. 81% опрошенных не смогли это сделать. Думаю, что подобный результат можно получить и в любой западной стране. У государства существует еще один рычаг влияния на выбор профессии молодежью – экономический. Во многих западных странах обучение в высших учебных заведениях либо бесплатное, либо частично оплачивается государством. По-разному участвуя в оплате обучения для разных профессий, можно заполнять рынок труда необходимыми специалистами. Одним из порочных тезисов современности является утверждение, что для полного счастья необходимо полное равенство всех людей. Люди не равны по своим способностям, сколько бы ни пытались это доказать современные либеральные течения. Николай Бердяев, русский религиозный и политический философ, в своем труде «Философия неравенства» убедительно показывает противоречие между свободой, декларируемой современными демократами, и проповедуемыми им равенством всех людей. Это навязанное равенство приносит огромный вред обществу. Это равенство, а вернее уравниловка, отрицательно сказывается в системе образования. В любой современной аудитории оказываются школьники или студенты с различными способностями усваивания материала. Правила обучения вынуждают преподавателя подстраивать скорость подачи материала и его объем под самых слабых учащихся, нередко повторяя и не по одному разу объясняемый материал. Сильные ученики при этом попусту теряют время. Им становится скучно, и они быстро теряют интерес к, к преподаваемому предмету. Необходимо разделять учащихся на группы по способностям к усвоению материала с помощью грамотных тестов. Необходимо искать таланты и привлекать средства для их развития. Примером такого поиска может служить биография Эрнеста Резерфорда, одного из величайших физиков 20 века. Резерфорд родился в небольшом, в небольшом поселке в Новой Зеландии. Несмотря на то, что он с блеском окончил школу, местный колледж и университет, Будущий великий физик в течение года был преподавателем в средней школе. Только получив стипендию для наиболее одаренных молодых подданных британской короны, заняв деньги на билет, он смог попасть в Англию для продолжения научной карьеры. Не будь подобной стипендии, мир лишился бы такого таланта.